Глава 3. Кровавые разберняки. Отдалившись от странного и не менее стрёмного посёлка, я обнаружил подходящее место. Поваленная неведомыми силами сосна, как нельзя лучше подошла в качестве стула. Единственное, что было наиболее обидным, так это отсутствие огня. Ну вот нечем его развести, хоть тресни, а тепла и уюта хочется. В отличие от Уныния, здесь я совсем не боялся привлечь к себе внимание, скорее наоборот, желал это сделать. Нет, я прекрасно понимал, что дружбы не получится, однако у моих партнёров наверняка имеется что-то приличное при себе. Может, кто-то копьё успел соорудить? Мне рюкзак в конце концов нужен, не с наволочки ждать и бегать. Но наибольшая ценность информация. Ох, я бы сейчас собственную ногу отдал за её маленький кусочек. Например, очень хотелось выяснить, что за херня здесь происходит и почему местные такие агрессивные? Можно ли их убить? И что я с этого получу? Последний вопрос не так важен на самом деле. Сейчас я пожру и сам всё выясню, даже некий эксперимент затею. Мне просто интересно, что будет, если убить Селянина незаметно и отличается ли это, когда мочишь обратившегося. Я почему-то думаю, что разница имеет место, а иначе нафига козе баян? Нож легко пробил жестянку, и моего носа коснулся запах тушёнки. Слюни наполнили рот до краёв, в карман разве что не капали. Я де полного эффекта даже улыбку блаженную на лицо натянул. Крышка полетела в сторону, а я прямо пальцами полез в нутро банки. Первый кусок, и я проглотил почти не жуя. Настолько голод овладел моим разумом, да что там говорить. Я умудрился порезать палец об оставшуюся острую кромку и все равно не стал останавливаться. Насыщение не пришло, даже когда первая консерва опустела и я, не задумываясь, открыл вторую. На этот раз ел с ножа. Ну, во-первых, больше нечем, а во-вторых, чтобы злее быть. А то я что-то слишком нежный стал в последнее время». Уже второй ингалятор применила до сих пор не убил никого. На меня это не похоже. Ну да это ничего. Сейчас барахло разберу, честно спи экспроприированное, между прочим, и займусь данным вопросом. К середине банки я уже жевал без аппетита и понял, что погорячился по поводу добавки. «Ладно, минут через пару доем, сейчас больше добро интересует». Консерва с воткнутым в остатки мясо ножом встала рядом на ствол сосны, а я высыпал себе под ноги содержимое наволочки, после чего усмехнулся и вспомнил старую фразу «Жадность фрая разгубила, это же надо было так дико запалиться». Однако улов достаточно прекрасный. 48 баллончиков с десяток банок различной жратвы, включая сладенькое и 4 пачки волшебного печенья. Хотя по факту хрен его знает. Может и самое обычное попалось. Я взглянул на свою руку, которая после приема пищи стала выглядеть намного лучше. Да и болеть практически перестала. Но до полного излечения дело не дошло. Можно испытать печеньку. Заодно пойму, оно это или нет. Печенье полетело в рот, а я уставился на руку. Нет, ничего такого не происходит. Заживает, конечно, но до того эффекта, что имелся в стадии уныния, не дотягивает. Возможно, свойства печенья отменили, а может быть, я просто не то схватил. Да короче, пофигу, пожрать есть для таймера тоже, в общем времени теперь вагон и маленькая тележка, а от жратвы рана тоже неплохо затягивается. Я присел на курточки и принялся заталкивать все это добро обратно в наволочку. Вот так, кто увидит, даже неудобно, могут решить, что ворюга какой-то, а я, между прочим, человек приличный». Голоса я услышал, когда пришлось лечь на игольник, чтобы достать один из баллончиков, который я нечайно затолкал под стул. Говорили не громко, но в этой тишине звук разносится очень неплохо. Словно не разобрать, но вроде как общаются двое, максимум трое. С другой стороны, пока не увидишь, до конца непонятно, сколько их. Может быть, все пятеро, просто остальные умнее и идут молча. Крусто на ветка и как мне показалось совсем рядом. Я затаился, хотя ингалятор всё же выковырнул из-под ствола и сунул в карман. О, смотри, нормальное место вроде, подал голос один из гостей. Тихо болт, мы здесь не одни, шикнул на него второй. С чего ты взял? поинтересовался первый, даже не думая прибегать к хорошему совету. Банка, ответил второй, и я понял, Насколько тупой оказался сам, что не догадался ее спрятать. «Че банка?» – продолжая не понимать собеседника, переспросил первый. «Почему не лопата?» «При чем здесь лопата?» – задал резонный вопрос второй голос. «А при чем здесь банка?» – уточнил тот все же тупой товарищ. «Твою мать!» – тяжело вздохнул второй. «Вон, на стволе банка стоит». «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Кажется, до моих ушей донёсся шлепок. Может, его друг не выдержал и дал тому по щам, но, скорее всего, это он сам себя по тупой голове прихлопнул. «Эй, выходи, мы знаем, что ты там!» – прилетел выкрик одного из них. Ну а что, им скрываться уже резона нет, да и мне прятаться, в общем-то, тоже. Вопрос, как это сделать малой кровью, своей, естественно. Дэтих да мне вообще насрать. Пошли нахер, бросил я в ответ. У меня граната. Покажи. Аш рашил меня своей просьбой тот, что постоянно тупил. Лови, с усмешкой на лице ответил я и бросил в их сторону здоровенную шишку. Молчаливый шорох одежды и топот ног полностью оправдали мои ожидания, и я смог подняться из своего укрытия. Не во весь рост, конечно, так, голову с обрезом высунул. Но парни оказались не настолько идиоты, быстро испарились и попрятались за стволами деревьев. Однако нога одного из них дала понять, совсем они не свалили, значит быть бою. «А теперь оба медленно показали свои наглые Харри!» – крикнул им я. «Слышь, ты справа, я тебя вижу!» Нога тут же скрылась за деревом, вызвав у меня очередную ухмылку. Да одного считаю и кидаю настоящую гранату, решил повторить угрозу я. Не факт, конечно, что поведутся, однако и они на 100% не знают, вдруг она у меня действительно есть. Да у тебя их нет, тем не менее, последовал ответ. Уверен, спросил я, хочешь, докажу. Давай. Прилетела фраза с какой-то насмешкой в голосе. "На", выкрикнул я и метнул ещё одну шишку. К сожалению, реакции не последовало. Раскусили меня, ну и ладно. Картеч ещё никто не отменял. Если нужно, я в таком виде долго могу просидеть, а их, может, таймер уже поджимает. В любом случае, высануться им придётся. Я же говорил, что у тебя нет гранат. Прилетела фраза из-за дерева. Зато дробовик есть. Немного преувеличил я возможности обреза. И сидеть я так очень долго могу. «Да стой ты! Куда, дебил?» Шикнул на товарища более умный из них. «Да хорош, тюльпан, чё там у него есть?» Нахально заявил первый. «Пойди с корягой в руках сидит. Ща вломим ему и эту палку затолкаем куда следует». С этими словами придурок реально шакнул из-за ствола с какой-то железкой в руках. Ну я и вдавил спуск в целях самообороны, разумеется. Картеч плотным пучком ударил его в живот, превращая в месиво всю утробу. Несколько штук даже с задней стороны вышли, оповестив меня об этом снопом кровавых брызг. Парень с недоумением посмотрел вниз и молча помолился на землю. только спустя несколько ударов в сердце он принялся выпятить и до так громко, что по ушам ударил они хуже выстрела. Неожиданно из-за соседнего ствола выскочил второй и получил заряд картечи в спину, потому как собирался просто сбежать. К сожалению, его и лишь зацепил, потому как в самый ответственный момент он решил бросить тело в сторону. Ну а патронов больше нет. как ни крути, но отныне обрез стал ненужной железкой. Парень хоть и продолжал уходить, но при этом сильно припадал на правую ногу. Догнать и добить не составляет никакого труда. Чем я и занялся в следующее мгновение. В один прыжок перемахнул с основы ствол, подбежал к уже пускавшему кровавую пену идиота и подобрал валявшуюся рядом мачете. при том точную копию моей предыдущей повезло небольшое ускорение и я быстро нагнал второго участника конфликта однако тот развернулся мне навстречу с копьём в руках на этот раз не самодельным а приличным таким боевым хотя даже не совсем копьё если судить по конструкции скорее дротик Мене опасным оружием от этого не стало, и владей он им более умело, в ближний бой я бы не прошёл. Но во-первых, противник уже ранен, а во-вторых, держит его словно палку какую. Первый выпад в лицо пропускаю мимо, едва отклонив голову, сам при этом хватаю за древко и со всей силой дёргаю на себя. левую ногу назад и разворачиваясь боком к противнику, направляя его траекторию под свой удар. Мачете со свистом рассекло воздух и остановилось на затылке парня, сильно стукнула кость позвоночника. О том, чтобы встать после такого, не могло уже быть и речи. Наступив ему на спину, я еще дважды рубанул по шее, Но теперь немного наискосок, словно ветку срубить пытался. После второго удара ноги противника запрыгали по сухому игольчатому ковру, а он сам захрипел, отдаваясь в руки костлявой. Я присел перед ним на корточки, с задумчивым видом ткнул палец в кровь и слиззал её. Реакции системы не последовало, но очки прогресса за двоих участников всё же прилетели в статистику. В этом я убедился, заглянув в меню. Уровень второй. Прогресс 650 из 800. Сила 0, выносливость 0, интеллект 0, ловкость 0, капля крови 0. очки опыта 13. Беглец я за ногу приволок к на поляну с целью обыска на наличие ништяков, но не успел выйти на неё, как увидел возле поваленной сосны своего давнего серого друга. "Эй, оно ну сдриснуло отсюда", прикрикнул я на волка. Он в свою очередь принюхивался к моей тушонке и собирался уже попробовать ту на вкус. Но застывший мой голос настолько близко его трогнул, и он мгновенно сбежал. Дважды он проверял, кто из нас сильнее, и ум зверя оказался гораздо прозорливее, чем у этой парочки. Далеко зверня ушёл, остановился в метрах в 10 и продолжил водить носом. Запах крови наверняка привлёк его внимание не меньше приготовленного мяса из консервы, хотя Как знать? Я проверил карманы обоих, выудил на свет несколько зажигалок, три патрона к Моски, которые, к сожалению, больше со мной нет, и один баллончик ингалятора. Рюкзаки принесли чуть больше счастья, но всё равно оказались скудны: шесть баллончиков, плюсом пять печений и шесть банок тушёнки. Самое приятное это было нащупать три патрона к Бризу. на самом дне одного из рюкзаков. Ну что же, неплохая в целом добыча, вот только информации так и не прибавилось. Но ничего не поделать. Покойников я создавать умею, а вот поднимать их, к сожалению, нет. Волк всё продолжал стоять неподалёку, всем своим видом показывая мне, насколько голоден. Тушняк было реально жалко. Калории я уже разтряс, и та половина порции мне сейчас сильно пригодится. Да и что с неё такому зверю так слезнуть да раз. Я почесал макушку, взглянул на свежие тела и ухмыльнулся. Затем спустил с того, что убил при помощи мачете штаны, и его несколько взмахов отрубил от его бедра хороший шматок. На псина Снисходительно произнёс я и бросил в сторону зверя кусок мяса. По сути, какая разница? Стоит мне уйти, он всё равно их сожрёт, а так есть шанс приручить. Не факт, конечно, это же волк, но и он не просто так за мной столько времени ходит. Может, судьба? К тому же такой поступок прекрасно определяет меня как вожака, а для этих животных подобное Решающий фактор. Волк вначале испуганно отпрыгнул, будто не голодный хищник, а дворовая шавка. Но я видел, как голод берет свое и страх отходит на второй план. Зверь уже принюхивается и осторожно крадется к своей добыче, не забывая коситься на меня. Я молча наблюдаю, опустив задницу на землю и положив руки на колени. Животное быстро схватило кусок и рвануло подальше, откуда через секунду донеслось весёлое чавканье. Панр нравилось, значит, это хорошо. Повернувшись к покойному, я отхватил от него ещё несколько кусков и отнёс к лежащему дереву. Там положил их рядом с собой и взялся доедать тушёнку. Волк не заставил себя долго ждать. и буквально через минуту снова появился среди деревьев. Я подхватил очередной шмат, но на этот раз бросил метрах в 3 от себя. Животное посмотрело на меня с полным недоверием, однако продолжало стоять и слизывать обильно текущий слюни. Значит, жрать не хочешь, пожал я плечами и отвёл свой взгляд в сторону. Это словно послужило командой и зверь сдвинулся с места. Я старался на него не смотреть, чтобы не спугнуть. Понятно, нескольких кусков мяса может быть недостаточно для приручения такого хищника, но курочка по зернышку, как говорится. Думаю, недели ему хватит, чтобы понять, где хорошо и вкусно. Весь вопрос в том, дадут ли мне его перенести в следующую стадию. Не исключено, что нет, да и не факт, будет ли столько времени в моем распоряжении. С другой стороны, почему бы не попробовать? Вот уж кто ни за что не предаст, а его чутье и способности убивать точно пригодятся. А уж выйдет или нет, посмотрим. Содержимое наволочки я поделил на два рюкзака. Осталось придумать, где сделать заначку. Таскать с собой столько барахла не хочется, но оставлять просто так тоже никакого желания. Я что, зря старался, головой рисковал? Может, припрятать за кустарником в том доме? Нет, тупая идея хотя. Я развернулся в сторону пещеры, из которой недавно вылез не без помощи волка, кстати. От неё я особо не отдалялся, где-то в этом районе ведь нахожусь». Вспомнив свой маршрут к дому, прикинул то место, где стою в данный момент и быстро просчитав направление, отправился на её поиск. Волку предварительно бросил последний шмат мяса, притом специально чуть ли не себе под ноги. Некоторое время спустя оттуда снова донеслось весёлое чавканье. Сейчас, если не насытится, перейдёт к трупам. Нежелательно, конечно, но и ко рыулетиво подле них я не собираюсь. Захочет сам прибежит, нет. Мне меньше мороки. Уверенной походкой я добрался до входа в пещеру, а может быть, даже в шахту. Правда, отыскать лаз с первого раза не удалось. Пришлось пошарить по округе в поисках того самого места, где я выбирался наружу из проклятого подвала. Бр, как вспомню ту неведомую зверушку, мороз по коже. Это же надо было придумать нечто настолько жуткое и неописуемое. Даже непонятно было, куда в случае чего стрелять. Сплошная биомасса. Хотя глаза его я точно видел. А обычно они находятся на голове, как и род, из которого эта штука ревела. Ладно, раскачаюсь немного и вернусь к нему. Пообщаемся. Может, не так всё и страшно, а кажется на самом деле. Лучше бы, конечно, не в одного. Эх, кнопка, где же ты шляешься, мать твою? пробормотал я. поматросила и бросила, значит, бедный я. Надеюсь, с ней всё хорошо, и мы ещё увидимся на одной из стадий, но у меня и сейчас необходимость в напарнике острая. С другой стороны, если он тупой попадётся, это только хуже сделает, да и кому здесь вообще доверять можно? Нет уж, хочешь сделать хорошо, делай сам». На других надеется. Это хуже не придумаешь. Стоит любое дело запланировать, которое на стороннего человека опирается, и всё. Обязательно заболеет, ногу подвернёт ли вообще, исчезнет с горизонта. Так, стоп. Опять какие-то проблески в памяти. Что-то со мной такое было точно, но вот конкретного случая припомнить не удаётся. Просто само ощущение знакомо. Вот же мозг, сука. Как это вообще работает? Наверное, на подобный вопрос ни один учёный точно ответить не в состоянии. Да, можно, конечно, услышать миллиард теорий о различных долях и какая за что отвечает, но стоит конкретизировать. И в ответ лишь неуверенное пожимание плечами. А у меня, может, жизнь от всего этого зависит, и как быть? Куда и с какой силой необходимо приложить лбом, чтобы всё заработало? И что же получается? Те люди, которые меня с локации забирали, а затем снова сюда отправили, также бьются с вопросом о моей памяти. Им-то оно зачем? А всё от того, что в моём скворечнике хранится некая информация, и она нужна всем. Тот мужик в пиджаке наверняка ищет меня не просто так. Или это один и тот же чувак? Я имею в виду того, что новости смотреть любит, пока я в отключке рядом валяюсь. Но тогда это вообще странная картина получается. Смысл ему меня на турнире искать, если он сам прекрасно знает, где именно я нахожусь? Хотя, может быть, не всё так просто. Нет, это точно разные люди 100%, иначе его действия совершенно нелогичны, если не сказать и больше тупы. Вопроза в другом. На хрен я им сдался вообще? Понятно, это скрыто где-то в моём черепе, и желательно вспомнить об этом раньше, чем они. Так, возможно, появится шанс поторговаться или нет? Ой, да пофигу, потом разберусь. Я поднялся с рюкзаком и снова продрался через переплетённые корни наружу из пещеры. Обернулся, немного поправил их, чтобы было не так заметно, и отправился в сторону посёлка. На окраине уже тихо. Деревья приняли свой первоначальный облик, как и ближайшие дома, с идущими вдоль переулками. В принципе, посёлок даже вымершим показался. Звуки вечеринки стихли, людей не видно, но вдалеке будто чёрной тучей небольшую часть накрыло. Я, кстати, догадываюсь, что там сейчас происходит. Наверняка кто-то из наших, в смысле, участников на местных нарвался. Его сейчас либо на куски рвут, либо он щемит от монстров так, что пятки сверкают. Ну, а мне покой только на руку. Хотелось бы, конечно, кому-нибудь кровь пустить, но если ништяку ещё найду, хуже не станет. Короткая перебежка и прямо с разлёта прыгаю, хватаясь за край кирпичного забора, немного поскреблялся и закинул правую ногу наверх, вскарабкался, лёг поверх и осмотрел территорию усадьбы. Да почти полная копия предыдущей. Кусты тянутся вдоль всего периметра, широкая часть посередине засеяна газоном, далее площадка с бассейном для отдыха. И чего не в гости друг к другу шастают, если у всех одинаково? Скучно, наверное. Я бы уже давно взвыл от такой жизни. Это же прям свинячий кайф. Лежишь, жрёшь и трахаешься. Нет, не по мне такое. Вроде тихо. Никого не видно и не слышно. Соскальзываю вниз, теперь ещё немного из кустарника посмотрю. А вечеррит, кажется. Я поднял глазок к небу и убедился, что в отличие от предыдущей стадии, здесь время не абстрактная величина. Солнце действительно тянет к закату, и страшно подумать, что здесь будет твориться, когда в свои права вступит ночь. Ладно, чего гадать? Увидим. Пригнувшись, я перебежал открытое пространство. Правда, смысла в первом действии не увидел, так инстинктивно мол менее заметным казаться должен. Однако со стороны это наверняка выглядело комично. В доме гробовая тишина. Свет не горит, но электричество в посёлке присутствует, иначе откуда взяться громкой музыки и веселью? включать я его не стал, несмотря на сумерки. Внутреннюю обстановку всё ещё без труда можно разобрать, а лишний раз отсвечивать не хочется. Дом немного отличался от предыдущего, хотя не очень сильно. Всё тот же коридор на комнатный первый этаж, только кухня на этот раз оказалась слева. Я убедился в том, что наличие еды и других припасов полностью соответствует стандартному набору и отправился на второй. Здесь всё то же самое: спальни, ванные, комнаты и что-то наподобие большого каминного зала. Посередине шикарный бильярдный стол, а по стенам висят украшения в виде человеческих голов. Точно так у охотников можно увидеть трофеи из животных. Вроде неплохо смотрится, но дело вкуса, конечно. Я бы себе такое вешать не стал, да и перед гостями неудобно, наверняка что-то плохое подумают, а в целом ничего так, мило. Здесь меня ничего не порадовало, и я отправился на самый верх. В прошлом доме я ограничился двумя этажами, но на этот раз у меня и цель несколько иная, так что если кто-то придёт, не обижусь. Обыкновенный чердак, даже на комнаты не поделён. Широкое пространство, всё перекрытие наружу. Видимо, места и без того хватает, потому и оставили всё как есть без отделки. Что-то я упускаю, стопудово. Ё-моё! Хлопнул я себя по лбу, подвал. Быстро спустился на первый этаж и почти сразу обнаружил лестницу, ведущую на подземный уровень. Вспомнив, что снаружи не видел окон на цоколе, не стесняясь, щелкнул выключателем на правой стене. Снизу вспыхнул свет, показывая мне внутренние просторы помещения. Стоило спуститься туда, как из меня вырвался вздох разочарования – куча старого хлама, какие-то ящики, несколько ковров, скрученных в рулоны и всё. Любопытство заставило меня осмотреть ящики. Но ценного ничего обнаружить так и не удалось. А мне очень хотелось лицезреть здесь склад с оружием, такая находка сильно бы поправила моё положение. Однако хрен по всей морде. Ну да, слишком легко получится. И я развернулся на выход, и в этот момент хлопнула входная дверь по-хозяйски так, без предварительного стука, а спустя несколько секунд голоса наверху стали нарастать и заполнять собой всё помещение. Следом раздался женский смех, к которому присоединилось ещё несколько глоток. Вот теперь, кажется, приплыли. Но ладно, пришел бы один хозяин, можно было даже охоту затеять, а с толпой ловить нечего. Музыка ударила по ушам и тут же прозвучал довольный радостный крик. Пошла потеха. Я рванул к двери, быстро погасил свет и аккуратно прикрыл створку. Пошарив рукой по ручке, отыскал запирающий язычок и незамедлительно его повернул. Да кто их знает? Вдруг траххаться сюда полізут, а раз закрыто, значит, нельзя. Подсвечивая себе путь зажигалкой, я спустился обратно и уселся на старый комод. Вот попал так попал. Надеюсь, вечеринка продлится недолго. Хотя пофиг, можно и вздремнуть, пока не там скачут как лоси. Музыка грохала басами, периодически перекрываемая весёлым визгом и хохотом, а спустя час ручка на двери, что вела ко мне, яростно затряслась, и этот звук отчётливо перебил все остальные. Булки сжались в нехорошем предчувствии. Вот только я сам себя здесь замуровал, и другого выхода нет. Я спрыгнул с комода и занял боевую стойку. Обрез рядом на столешнице вполне может сгодится как оружие последнего боя. А рука сжимает мачете. "Ну давайте, мальчики и девочки", пробормотал я. "Посмотрим, кто кого".